Надо быть спокойным и упрямым. Горько, не пугай меня. Ничего не понимаю из твоих писем. К чему ты пишешь глупости? Бросить тебя, как разбитое корыто. Что все-таки случилось? До какой степени ты разбит? Судя по тому, что письма написаны твоей рукой и грамотно, руки и голова у тебя целы. Должна ли я к тебе приехать? Без телеграммы от врача сделать этого я не смогу. Ты ничего не пишешь вразумительного. Тревога изводит меня. Горько, не сомневайся. Я брошу тебя. Но не разбитого, как ты просишь, а тогда, когда разлюблю. Ни живой, ни мертвый не остановишь ты меня, если уйдет любовь. А сейчас, что бы ты там ни сломал, ты мой. И у меня хватит сил на жизнь. Не верить в жизнь — это предать в себе Создателя. Все у нас будет хорошо. Лечись, поправляйся. Я буду тебе писать так часто, как смогу. Держись, Горыныч, ведь ты такой большой, сильный, умный. Что мои ничего не значащие слова? Ты все прекрасно знаешь сам. Держись. Наверное, это не первое несчастье на нашем пути. Стоит ли так сразу отталкиваться друг от друга? Честное слово, твои письма обижают меня. Вместо того, чтобы написать все толком... Ты тратишь силы на литературщину. Брось меня, забудь меня, выходи замуж. Все как в самых пошлых любовных романах. Это оскорбляет меня. За одного битого двух небитых дают. На том и стой. Я тоже не совсем в порядке. Обморозила ноги. Теперь они у меня распухшие, синющие. Жуть! В последнее время часто по транзистору звучит новая песня Пахмутовой. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. В самом деле, давай будем упрямыми. С наступающим Новым годом тебя! Наступает год нашей встречи. Все у нас будет хорошо. Поверь мне. Всем сердцем с тобой, Тайка. 28 декабря. 1974 года. лыг тах